Приложив ладонь к щеке, в неподвижном, невыразимо смутном и, пожалуй, даже блаженном отчаянии, глядел на блеск и туман Тамариных садов, на сизые, тающие холмы за ними. Ах, долго не мог оторваться...